Часть третья. Раздвоение облака. Глава 1. Поиски правды. Криво, друзья мои, криво и неласково складывалась в этой жизни судьба полузабытого нами гражданина Лашакова. Ну, во-первых, баранов и гусей он так и не продал, да еще, вернувшись в родную деревню с дуру, принялся рассказывать о том, что вместо Курска попал в город Карманов. «Какой еще Карманов? Да такого города на свете нет! Эдак вы скажете, что и города Картошина нет!» — пытался защищаться Лошаков. «И Картошина нет!» уверяли его направлении колхоза и даже подсовывали карту области, на которой и вправду два таких мощных пункта, как Карманов и Картошин, были почему-то опущены. «Дайте карту мира!» — требовал Лошаков, но такой карты ему не дали и дружно исключили из заместителей председателя. «И согласитесь, что это за заместитель, который бегает босиком по снегу в несуществующие города?» «Нам, председателем, такие заместители не нужны», — сказал председатель. У Лышакова отобрали подведомственных гусей и баранов, увели кобылу секунду, оставив только гусака Забаточа. «Нету, Забаточ, правды на земле», — говорил гражданин Лышаков, глядя гусаку прямо в глаза. «Нету». Так с гусаком на коленях он просидел печально всю зиму, понимая, что правды нету. К весне, однако, стало ему казаться, что небольшое количество правды все еще находится в городе Курске, в руководящих местах. И он решил, как только подсохнут дороги, бросить на время гусака, сесть на велосипед и двинуть в Курск, отыскивать правду. И вот подсохли дороги. Лошаков выехал на проселок, выбрался с проселка на шоссе и сразу увидел табличку «До Курска 100» км он твердо нажал на педаль закрутились засверкались серебряные спицы и под вечер лоаков подобрался к другой табличке до курска один км здесь он передохнул закусил редиской причесался оправил на груди галстук чувствуя что правдой попахивает все сильнее и сильнее Так он проехал три километра, но никакого Курска нигде не встретил. Крайне обеспокоенный отсутствием Курска, Лошаков жал и жал на педали. Наконец вдали показались новостройки, и велосипед рванулся к ним. Возле новостроек топтался у столба какой-то прохожий. — Товарищ! — задыхаясь, крикнул гражданин Лошаков. — Это что за город? — Да это не город! — — равнодушно ответил прохожий, продолжая топтаться у столба. — Это пригороды города карманова Я это предчувствовал, — прошептал про себя Лошаков и пнул ботинком велосипед, который завез его неведомо куда. Возле пельменной гражданин продал неверный свой велосипед каким-то темным личностям за тридцатку и зашел в заведение. «Нету правды!» — нервно думал он. «Нету!» Пельмени, между тем, в городе Карманове оказались отличные. Большие, сочные, ушастые. Лошаков съел три порции, чувствуя, что какое-то количество правды появляется в его организме. Выйдя на улицу, он увидел надпись «Бутербродная». И хотя после пельменей есть бутерброды казалось ему непростительной неправдой, он все-таки зашел и съел парочку с ветчиной и сему же имбоком. Когда же он вышел из бутербродной, ему бросилась в глаза совсем уж неправдивая вывеска — компотная. Но сухофрукты, из которых сварен был компот, оказались, однако, натуральными. Лошаков попил компотику и пошел дальше по кармановским заведениям, чувствуя, что правды в его душе пребывает. Побывал он в чайной и кисельной, в арбузной и фужерной, в бульонной и винегретной, в кильковой и в тюльковой, в парикмахерской и в прачечной. И, наконец, побритый и подстриженный, отстирный и отглаженный, верящий в правду и совершенно, простите, обожравшийся, он оказался перед вывеской «бильярдная». И гражданину Лошакову захотелось сыграть.